16 июня 2021 года Глава 1. В кухню втекала липкая духота. Варвара сидела у открытого окна, пытаясь освежиться. От жары и футбола не было спасения. Примечание. Часть игр Чемпионата Европы по футболу 2021 года проводилась в Санкт-Петербурге. Конец примечания. Даже в холодильнике. Варвара попробовала залезть в его нутро до пояса, но холодок растаял в теплом воздухе. Холодильник обещал освежать при закрытой дверце. Закрыться внутри Варвара не решилась. Как-то раз она встречала Деда Мороза в холодильнике. Тогда спас родной дед, услышав отчаянные стуки. Теперь все заняты футболом. И вообще Варвара жила одна — о чем грустила, но не жалела. Зато перепробовала советы лучших подруг, как справиться с духотой. Мокрые простыни, развешанные по предложению Марты, превратили квартиру в тропики с запахом сырого белья. Вентилятор, щедро подаренный Ингрид, еле шевелил лапками, издавая предсмертные хрипы. Самый простой выход поставить кондиционер был недоступен. Варвара жила в памятнике архитектуры. охраняемым государством. Во всяком случае, так уверяла медная табличка у парадной. Государство табличку повесило и забыло. Дом ветшал, сыпался, шел трещинами, но ставить на фасад кондиционер было запрещено. Категорически. Да, вот так, с восклицательным знаком. Раздеться Варвара постеснялась. Не то, чтобы кто-то подглядывал с другой стороны канала Грибоедова, или ей не нравилось свое отражение в зеркале. С этим все было в порядке. Просто ходить по квартире ногишом казалось странным, будто играешь в порнофильме. В общем, старая футболка брата избежала судьбы половой тряпки, а превратилась в лёгкое домашнее платьице. Закинув ноги на кухонный стол, чтобы дуло не только в лицо, Варвара ждала облегчения. Облегчение запаздывало. Дед уверял, что в Средней Азии в лютой зной спасаются горячим чаем. Варвара не помнила, чтобы дед ездил на восток, но заварила чайник дарджилинга. Обжигаясь, выпила подряд две чашки. Чтоб с гарантией. Может, восточным людям становилось легче. Может быть. Варваре показалось, что она окунулась в пекло. С нее текло так, будто она нырнула в пруд. Даже бывший знакомый, которого она вычеркнула из жизни и смартфона, мог позавидовать такому потоизвержению. Оказывается, хуже, чем в русской бане может быть, не считая котлов в аду. Но прошло несколько минут, и стало хорошо. Народный кондиционер сработал. Пот высыхал и охлаждал. Варвара в очередной раз убедилась, что дед всегда прав, даже когда она уверена в обратном. В утренний час солнце еще не нагрело их в сторону канала Грибоедова. Дом находился в тени. К полудню здесь будет печка. Чай не поможет. Варвара не планировала сидеть дома. Хотя имела полное право. Экзамены и зачеты, которые обязана была принять, приняла. Научные и учебные планы на следующий учебный год сдала. Незачеты поставила, пересдачи выслушала. В зачетках расписалась. Студенты института театрального искусства или просто ити избавились от беспощадного дракона до зимней сессии. Официальный отпуск начинался с конца месяца. В институте можно не появляться. Оставалось заняться тем, чего Варвара не умела. Бездельем. Ингрид предлагала развлечься в Сочи, то есть заводить курортные романы каждый день. Марта звала отправиться на Алтай и там найти просветление. У Варвары без просветлений и романов голова была забита под самую макушку. Она наметила взяться за кандидатскую диссертацию, в которой собиралась изучить преступления XIX века как особый вид театра жизни. Жестокий, но симпатичный. Жизнь — это вообще большой театр, в котором каждый играет свою роль, назначенную главным режиссером. Только не догадывается об этом и часто берется за чужие роли. Смартфон чуть дрогнул, отвергнув вызов из черного списка. Человек этот умер навсегда. Во всяком случае, для нее. Варвара взглянула в окно. На той стороне канала брела компания с синими шарфами. В цветах сборных Варвара не разбиралась, но подумала, что это финны. Мужчины пивных форм казались паеньками, Не кричали и не размахивали кулаками. Не потому что финны. Позади них прогуливался патруль курсанта школы полиции. Горячие финские парни не рискнули знакомиться с девушками в форме. Только красотой и улыбками они навели шелковый порядок. А дубинки, наручники и баллончики с газом — так, для красоты. Варвара выпила чашку подостывшего чая и включила видео, найденное на Ютубе. Программа «Откровенное интервью» была записана года три назад. Известная ведущая Ника Терентьева пригласила звезду театра Таисию Добронину. Повод был особый. Добронину выжили из театра, который она же создала. Ничего удивительного. Театр отличается от террариума с тем, что актеры не линяют. А вот человеческим мясом иногда питаются. Слава Доброниной началась на излете Советского Союза. Горела ясно и не погасла. Она снялась в двух фильмах о трудной судьбе советской женщины, которые стали бешено популярными. Славы хватило, чтобы Добронина ушла из кино и смогла отдаться театру, который потом сожрал ее и выплюнул. Ведущая она отвечала, не выбирая выражений. Тех, кто остался в театре, называла предателями, иудами и бездарностями. Нескольким актрисам, ушедшим вместе с ней, присвоила звание великих талантов. На вопрос Терентьевой «Был ли в вашей жизни случай, которого вы стыдитесь?» Добронина ответила, что один поступок не может себе простить до сих пор. Но раскрывать тайну отказалась. Сеанс душевного стриптиза интересовал Варвару сугубо с практической стороны. Вчера вечером ее пригласили на дневное ток-шоу Ники Терентьевой. В прямой эфир. Варвара согласилась, но решила подготовиться. Телевидению она не доверяла. Особенно после того, что случилось на днях, когда спортивный комментатор смешал с грязью популярную певицу, образец для подражания для всех девочек. Со звездой Варвара себя не равняла, но готовой надо быть ко всему. Ее пригласили как блогера по истории косметики. Таланты Терентьевой как журналиста Варвара оценила на троечку с минусом. Зато выглядела ведущая образцово. Работа гримера и парикмахера сбрасывала в кадре лет 10. Варвара знала, что Терентьевой не меньше 40, Но выглядела ведущая не старше 30, свежей и юной. Рядом с ней Добронина казалась манекеном для старомодной прически. Гримом возраст не скроешь. Ожил смартфон. Этот человек мог звонить в любое время. Варвара поставила видео на паузу. «Алексей Юрьевич, доброе утро!» — сказала она, как пионер, который всегда готов. «Дитя мое, не разбудил ли я вас?» Подобное обращение позволялось только одному человеку — профессору Тульеву. Ну и деду, конечно. Дед не в счет. Профессор Тульев был старинным другом семьи, руководителем диплома Варвары. Взял ее в аспирантки и теперь руководил ее диссертацией. Тульев испытывал к Варваре отеческие чувства — и считал одним из лучших молодых ученых, которых воспитал. «Что вы, профессор? Встаю с первыми лучами солнца, делаю зарядку, работаю над кандидатской», сказала Варвара, разглядывая над столом ненакрашенные пальчики ног. «Вы просто пример для подражания. Недаром вас называют стальной аспиранткой, ответил профессор. Природа наградила его не только добрым сердцем, но также острым умом и колючим языком. Студенты обожали веселого циника, который называл их неучами и балбесами. Но зачёты ставил автоматом. «Называют меня злобным драконом, и вам это известно», сказала Варвара без снисхождения к летам профессора. «С вами опасно иметь дело. Сам впадаю в нерешительность, когда имею счастье общаться с вами». «Алексей Юрьевич, что-то случилось?» В самом деле голос выдавал Тульева. В обычном настроении профессор звучал, как серебряный колокольчик. Сейчас потух, был вялым и тихим. Уж не подхватил ли вирус? «Ничего такого, зачем стоило бы вас беспокоить. Вы не будете обижаться на глупого старика». «Что произошло?» — спросила Варвара, спустив ноги со стола. В такой печали Тульева она не припомнила. Уж не умер ли кто-то близкий? «В общем и целом, сущий пустяк». начал он, и, витиевато выражаясь, попросил заменить его на вступительном экзамене у актеров. В просьбе отказать было нельзя. Профессору вообще нельзя было отказать. Варвара взглянула на часы. Времени до прямого эфира достаточно. Можно успеть. Она попросила 10 минут на сборы и полчаса на дорогу. Профессор поблагодарил печально. И отключился. Варвара взялась стягивать футболку, Но тут бренькнул дверной звонок. Гостей она не ждала, а потому открыла дверь, прикрывшись створкой. На пороге стоял юноша в белых шортах до колен и сандалиях, надетых на черные носки. Безрукавную рубашку согревал стеганый жилет с логотипом службы доставки. Лицо говорило, что под ним скрывается простодушная душа юноши, которого родители наградили именем Пан Софий, чем обрекли на вечные муки. Софик. «Тебе чего?» — спросила Варвара, не желая тратить время на человека, которому помогла достаточно. Как минимум нашла жилье, за которое пан Софий платил только коммунальные платежи. Что для Петербурга — сказка. «Доставка», — сказал пан Софий, держа на вытянутых руках квадратную коробку бордового цвета с золотом. «Вам, Варвара Георгиевна». «Что там?» «Торт», — сказал пан Софий, как ребёнок о мечте детства. Из истории пахнет сказочно. «Кто прислал?» «От Кирилла Мукомолова. Требование передать лично вам в руки. И вот тут еще записка от него». Пан Софий покосился на конверт, воткнутый под бантик. Торт в жару не только лишние калории, но проверка характера. Варвара готова была отправить любой торт в очрево холодильника. Но торт от этого режиссера после того, что он сделал, а теперь зализывает вину, ну уж нет. Этим тортом Мукомолову надо бы запустить в лицо. Только Варваре было некогда. «Вернет правителю», — сказала она без жалости. «Как вернуть?» — изумился пан Софий. В его сознании не умещалось, что можно отказаться от торта, даже в жару. «Как хочешь, тебе оплатить доставку». «Что вы, Варвара Георгиевна, я хорошо зарабатываю, если требуете». «Да, требую», — строго сказала Варвара. И не стала напоминать, что кое-кто две недели назад занял у нее десять тысяч. Эти деньги сейчас бы ей очень пригодились. «Не смеет кусить ни розочку, ни зефиринку. Я проверю». «Не посмею», — опечалился пан Софий. «Так что нести назад». «Торопись, пока крем не потёк!» «Значит, возврат... Ты к вступительным экзаменам готовишься?» «Готовлюсь», — в грусти ответил курьер. Варвара поняла. Театроведение Пансофия не дождется. Засосала вольная курьерская жизнь. Наверное, тысяч девяносто зашибает. На фоне таких барышей стипендия аспиранта Ванзаровой казалась плохой шуткой. «Ну и зачем учиться?» Чтобы прыгнуть из курьеров в миллионеры, высшее образование не нужно. «Вернешь торт и берись за подготовку», — сказала Варвара. «Прости, Софик, ни чая, ни воды не дам. Очень спешу». И захлопнула дверь. «Жара упрощает отношения. Прямо как футбол».